Глава восьмая. «Во времена кризиса самое главное — не потерять голову». Мария Антуанетта. Несколько мгновений длилась немая сцена. Все четверо ее участников застыли, изучая друг друга. Мысли мои мчались в скач, но не могли сфокусироваться на определенном образе действий. Я решил следовать примеру Ааза и просто стоял... Равнодушно посматривая на две фигуры и пытаясь игнорировать наведенные на нас арбалеты, наконец один из наших гостей нарушил молчание. Ну, Трокваду, разве ты не собираешься пригласить своих друзей присесть? Удивительно, но с этим вопросом обращались ко мне. М-м, промычал я. Да, Трокваду, протянул поворачиваясь ко мне Ас. И разве ты не собираешься представить меня своим коллегам? <св повторил я. Наверное, он нас не помнит. Саркастически вставила вторая фигура. Чепуха! Отозвалась с равным сарказмом первая. Двух своих самых близких, самых старых друзей Брокхерста и Хигенса. Как он может не помнить наши имена? То, что он забыл поделиться добычей, не означает, что он забыл нас. «Будь справедлив, Хиггинс!» «Честно говоря, Брокхерст!» — ответил второй. «Я бы предпочел, чтобы он помнил про добычу и забыл наши имена». Их слова были светски небрежными, но арбалеты ни разу не дрогнули. Картина начала для меня проясняться. Очевидно, эти двое и были теми бесами, которые, как заверял меня Аас, никак не могли нас догнать. «К счастью, они, кажется, принимали меня за беса, убившего Гаркина. По крайней мере, это, я думал, к счастью». «Господа!» — воскликнул шагнув вперед Аз. «Позвольте мне сказать, какое это для меня большое удовольствие». Он остановился, когда арбалет Брокхерста уткнулся ему в плечо. «Не знаю, кто ты», — протянул он, «но я бы не советовал тебе совать сюда нос. Это личное дело нас троих». «Брокхерст!» — перебил его Хиггинс. Мне приходит в голову, что мы, быть может, несколько торопливы в своих действиях. «Спасибо, Хиггинс», — поблагодарил я, испытывая сильное облегчение. «Теперь, когда мы установили контакт», — продолжал тот, вознаградив меня ледяным взглядом, «я чувствую, что нам, наверное, следует привести нашего спутника, прежде чем продолжать эту беседу». «Я полагаю, ты прав, Хиггинс», — неохотно признал Брокхерст. «Будь добр, притащи его сюда, я пригляжу за этими двумя». «Я чувствую, что это будет неблагоразумно по двум причинам. Во-первых, я отказываюсь приближаться к этому зверю в одиночку, а во-вторых, это оставит тебя одного против них двоих. Неблагоприятное соотношение сил, понимаешь?» «Вполне. Ну и что ты предлагаешь?» чтобы мы оба доставили нашего попутчика и без задержки вернулись. А что помешает этим двоим спешно отбыть? То, что мы будем следить за ними откуда-то из темноты со взведенными арбалетами. Я считаю, этого хватит, чтобы отбить у них охоту каким-либо движением, которые э, могут быть неверно истолкованы. — Ладно, — неохотно уступил Брокхерст. — Троквадл! — «Я бы рекомендовал тебе не пытаться больше избегать нас. Хотя я не верю, что ты можешь огорчить нас больше, чем уже сделал. Это действительно может спровоцировать нас на более серьезные действия». С этими словами обе фигуры растаяли в темноте. «Что будем делать, ас?» — торопливо прошептал я. Он, казалось, меня не слышал. «Бесы!» — презрительно фыркнул он, весело потирая руки. «Какая удача!» «Ас!» «Они же собираются убить меня!» «Да? Успокойся, малыш. Как я говорил, бесы легковерны и поддаются на обман. Если бы они действительно умели думать, то застрелили бы нас без разговоров. Я еще не встречал беса, которому не мог бы заговорить зубы или которого не удалось бы обвести вокруг пальца». Он чуть склонил голову, прислушиваясь. «Они уже возвращаются. Просто следуй моему примеру. Ах, да, чуть не забыл. Когда я дам тебе сигнал, сбрось с меня личину». «Но ведь ты говорил, что они не смогут догнать». Я оборвал фразу, так как вновь появились два беса. Они вели между собой боевого единорога. Капюшоны их плащей были теперь откинуты, открывая лица. Я немного удивился, что они выглядят людьми». Нездоровыми, наверное, но, тем не менее, людьми. И тут я увидел Квигли. Он деревянно сидел верхом на единороге, качаясь взад-вперед в такт с шагом зверя. Глаза его неподвижно смотрели прямо вперед, а правая рука была поднята, словно отдавая честь. Свет костра отразился от его лица, словно от стекла — и я с ужасом понял, что это уже не живой человек, а статуя из какого-то неизвестного материала. Вся уверенность, обреченная благодаря спокойствию Ааза, моментально покинула меня. Легковерные бесы играли наверняка, и любая допущенная нами ошибка, по всей вероятности, может стать для нас последней. «Кто это?» — спросил, перебив мои мысли Ааз. Я вдруг сообразил, что чуть не выдал своего знакомства с Квигли. «Это мы обсудим позже, если и впрямь будет какое-то позже», — сказал Хиггинс, мрачно бросая поводье единорога и поднимая арбалет. «Да», — откликнулся как эхо Брокхерст, дублируя движение Хиггинса своим собственным оружием. «Сначала нам надо бы объясниться, Троквадл». «Господа, господа!» Успокаивающе вмешался ас, шагнув между мной и арбалетами. «Прежде чем вы продолжите, я должен настоять на том, чтобы представиться, как подобает. Если только вы дадите мне минутку, я сниму личину». Вид двух арбалетов так сильно меня напугал, что я чуть не пропустил сигнал. К счастью, я сумел собрать свои рассеившиеся чувства и, закрыв глаза, неуверенно выполнил заклинание смены черт для возвращения Ааза к его нормальной, не внушающей доверия внешности. Не знаю, какой реакции мне полагалось ожидать от бесов при этом преображении, но увиденное мною превзошло все ожидания. «О, боги!» — ахнул Брокхерст. «Извращенец!» — охнул Хиггинс. «С вашего позволения, изверг!» — улыбнулся Ас, показывая все свои заостренные зубы. «И никогда не забывайте этого, други бесы!» «Слушаюсь!» — тякнули они хором. Оба они стояли изумленные, с отвисшими челюстями, с болтающимися в руках забытыми арбалетами. Их непритворный ужас заставил меня заподозрить, что Ас, несмотря на всю свою похвальбу, «Наверное, рассказал мне далеко не все о своем измерении и о репутации его обитателей». А Ас проигнорировал их взгляды и снова плюхнулся на свое место у костра. «А теперь, когда с этим вопросом покончено, почему бы вам не отложить эти дурацкие арбалеты и не присесть, чтобы мы могли поговорить, как цивилизованные люди?» А? Он сделал нетерпеливый жест, и они поспешили подчиниться. Я тоже вновь принял сидячее положение, не желая быть единственным оставшимся стоять. «Но что за... почему вы здесь, сударь, если вы не возражаете против моего вопроса?» сумел, наконец, выдавить из себя Брокхерст. Каким бы он ни был некомпетентным в качестве беса, но в низкопоклонстве толк он, несомненно, знал. «А, — улыбнулся Ас, — это целая история». Я устроился поудобнее. Это могло занять немало времени. Меня вызвал через барьер между измерениями некий Гаркин, один маг, которого я никогда особенно не уважал. Он, по-видимому, ожидал каких-то неприятностей от соперника и жаждал заручиться моей поддержкой в предстоящей потасовке. Ну, как я уже сказал, Гаркин мне никогда не нравился, и я не особенно рвался присоединиться к нему». Своей настойчивостью он начал становиться до такой степени неприятным, что я уже подумывал отойти от своей обычной добродушной манеры поведения и предпринять против него кое-какие действия, как вдруг является никто иной, как Троквадл, и оказывает мне услугу, всаживая стрелу в старого ворошителя грязи». Ас изобразил признательность, слегка махнув рукой в мою сторону. Я попытался выглядеть скромным. Позже мы, естественно, поболтали, и он упомянул, что работает на некоего Иштвана, и что его акция против Гаркина была частью задания. «Ты отвечал на вопросы о задании?» — в ужасе обернулся ко мне Хиггинс. «Да, отвечал», — прорычал я ему. «А разве ты не стал бы, учитывая обстоятельства?» «О, да, конечно!» Он бросил нервный взгляд на Аза и снова впал в почтительное молчание. «Так или иначе», — продолжал аас — «мне пришло в голову, что я в долгу у этого Иштвана за избавление от Дакуки, поэтому и попросил Троквадла проводить меня к его нанимателю, дабы предложить ему свои услуги, конечно, в разумных пределах. Ты бы мог подождать нас». — зло посмотрел на меня Брокхерст. — Ну, я хотел, понимаете, я... — Я настоял, — улыбнулся Ас. — Видите ли, мое время очень дорого, и я не желал терять его на ожидания. — О, — только и сказал Брокхерст, — обвести хигинса было не так легко. — Вы могли бы оставить для нас сообщение, — пробурчал он. — Мы оставили, — ответил Ас. — Мое кольцо прямо на виду на столе. «Я вижу, вы нашли его!» Он нацелил обвиняющий перст на Брокхерста. «Только тут я заметил, что на пальце у беса надето кольцо Гаркина». «Это кольцо?» — поразился Брокхерст. «Оно ваше?» «Я думал, это часть добычи из дома Гаркина, которую вы проглядели». «Да, оно мое!» — оскалил зубы ас. «Я удивлен, как вы сами не догадались. Но теперь, когда мы объединились, вы, конечно, его вернете». «Разумеется!» Без спешки неловко завозился, снимая кольцо. «Поосторожнее!» — предостерег его аз. «Вы хоть знаете, как с ним обращаться? В руках несведущего оно может быть опасным». «Конечно знаю», — ответил обиженным тоном Брокхерст. «Нажимаешь на кольцо пальцами с обеих сторон. Я раз видел одно такое на базаре девы». Он кинул кольцо аазу, и тот ловко поймал его и надел на палец. К счастью, оно ему подошло. «Я мысленно сделал заметку попросить как-нибудь у ААЗа позволения испробовать кольцо в работе, раз мы теперь знали, как оно действует». «Теперь, когда я все о себе объяснил, как насчет того, чтобы ответить на мои вопросы?» сказал ААЗ и навел палец на статую Квигли. «Кто это?» «Сами не знаем», признался Хиггинс. «Это все действительно крайне запутанно», добавил Брокхерст. «Если вы не против, давайте поподробнее». — настаивал Аас. — Ну, это произошло примерно три дня назад. Мы шли по вашему следу, чтобы, хм, э, надеясь, воссоединить нашу группу. Вдруг из кустов впереди нас выскакивает этот рыцарь и преграждает нам путь. Впечатление такое, словно он знал, что мы идем, и поджидал нас. — Иштван был прав, — закричал он. — Эти места просто кишат демонами. «Иштван — Иштван? — приспросил я, стараясь по мере сил выглядеть сбитым с толку. «Именно так он и сказал. Нас это тоже удивило. Я имею в виду, как же это так? Мы работаем на Иштвана, а на нас нападает человек, утверждающий, что он послан тем же нанимателем. Так или иначе, он говорит «Вам конец» и выхватывает меч». «Что это был за меч?» — невинно спросил Аас. «Ничего особенного. На самом деле, судя по всему, что мы видели, несколько не дотягивает до стандартного. Ну, это поставило нас в затруднительное положение. Мы же должны были защищаться, но боялись причинить ему вред на тот случай, если он все-таки действительно работает на Иштона. «И как же вы поступили?» – спросил я. «Честно говоря, мы сказали черт с ним и сделали самое простое. Хиггинс щелкнул парня по лбу одним из своих каменных шариков и заморозил его на месте». «С тех пор мы волочем его за собой. Думаем сдать его Иштвуну с рук на руки и пускай сам разбирается». «Мудрое решение!» — похвалил Аас. Они изящно склонили головы, принимая комплимент. «Я хотел бы задать только один вопрос», — вмешался я. «Как же вы с такой обузой сумели догнать нас?» «Да уж, это оказалось непросто». У нас и так-то мало было шансов. А тут еще этот балласт, — начал Брокхерст. Нам, естественно, крайне не терпелось присоединиться к вам, и поэтому мы прибегли к отчаянным мерам, — продолжил Хиггинс. Мы сделали крюк, зашли в Твикст и обратились за помощью к тамошнему Деволу. Это обошлось нам недешево, но он в конце концов согласился телепортировать нашу группу на тропу впереди вас, что и позволило нам вступить в желанный контакт. «Дьявол? Какой дьявол?» — перебил Аас. «Фрумпель! Дьявол в Твиксте, тот, которого...» Брокхерст вдруг оборвал фразу, глаза его подозрительно сузились. Он метнул взгляд на Хиггинса, небрежно тянувшегося к арбалету. «Я удивлен, что Троквадл не упомянул вам про Фрумпеля», — промурлыкал Хиггинс. «В конце концов, именно он и рассказал нам